Как грамотно общаться с вредными и сложными людьми. Тему общения с трудными и непростыми людьми я начал изучать еще много лет назад, когда работал в посольстве и готовил свой учебник для МГИМО Переговоры как профессия и призвание. Сейчас я хочу дать вам несколько полезных советов, которыми пользуются дипломаты в разных странах и которые помогут вам грамотно общаться с вредными и сложными людьми. Во-первых, необходимо определить, что перед вами вредный и сложный человек. Понять и принять, что причина не в вас, а именно в нем. Как это сделать? Подмечайте в отношениях специальные признаки, которые помогут вам установить, что человек относится к категории сложных людей, которым нужен особенный подход. Например, к признакам сложных и вредных людей относятся Наигранное милосердие, двуличное отношение к людям, отсутствие сострадания и сочувствия, искусственная драматизация событий, нарушение слов и данных обещаний, склонность к агрессии, обесценивание мыслей и действий других людей, желание уйти от ответственности. Во-вторых, важно правильно расставлять границы. Важно дать отчетливо понять, как с вами можно строить отношения, а как нельзя. Философия дипломатии основывается на грамотном сочетании мягкого и жесткого подходов. Используйте и вы эту стратегию. Как только вредный и сложный человек явно нарушает ваши интересы, смело переходите к жесткому подходу. В рамках закона оказывайте на него самое разное давление. Что можно сделать? Например, вы можете лишить его выгоды от сотрудничества с вами в тех вопросах, где он получает пользу. А еще вы можете образовать коалицию и объединиться против него с другими людьми. Можете договориться с более авторитетным человеком, чьим мнением вредный и сложный человек дорожит, чтобы тот оказал на него необходимое воздействие. Или вы можете атаковать его репутацию открыв всем его знакомым его истинное лицо. Способов много. В-третьих, работайте над укреплением своего эмоционального интеллекта. Иначе говоря, укрепляйте свою стрессоустойчивость, которая поможет вам быстро переваривать неприятную энергию. Как? Например, используйте, повторяйте специальные фразы, которые настраивают психику на сложный разговор. Например, вы говорите... В разговор вхожу, ничего не боюсь. Вселенная ограждает от негативной энергии разговора. Или используйте визуализацию. Представьте, что неприятный человек – смешной маленький гном. Или что между вами стена из огня, которая вас защищает. Или зеркало, которое отправляет ему обратно весь его негатив. После неприятной встречи также хорошо помыть руки по локоть с мылом. Или принять душ. Смойте с себя всю ядовитую энергию. Смело используйте эти советы в отношениях с вредными и сложными персонажами.